754. Гуру. Когда мы ушли, нас забыли и мертвыми нас почитают. Но среди вас остались такие, кто и поныне считают, что сбросившие тело, мы живы. Для них наша близость конкретна и плодоносна обилием мысли и знанием значений и смысла событий, происходящих на земле. Мы в жизни земной принимаем живое участие, и вы, будучи мыслями с нами, к ним приобщаетесь тоже. Зная волю владык и их планы, можете вдвинуть себя в будущее, идущее навстречу. А вас, нас, не забывших, наша забота, иначе уже сокрушила бы вас жизнь. Оберегаем, насколько допускает карма, и ваша свободная воля. Часто она идет вразрез с волею нашей, и тогда трудно помочь. Стать к нам поближе старайтесь, вы в наших планах как были.